Кровавая дуга во время полёта превратилась в красный луч света и врезалась в грудь демона. Как только кровавая дуга столкнулась с чёрной чешуёй, раздался громкий металлический звон. Демон внезапно взрывел от боли. Боевой навык Барди прошёл между чешуйками демона и нанёс ему рану. «Между их чешуйками есть зазор! Бейте туда!» Тут же закричал Барди.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 Даже Хэцэньмань не чувствовала этого влияния. Духи усиливали демонов и делали их более сильными и свирепыми. На воинов страны чудес зла влияние было совсем другое. Их зрение мутнело, скорость тела и циркуляция глубокого ци замедлилась. Шиян нахмурился и крикнул. «Хэцэньмань, обрати внимание на эти два шипа в руках демона. Энергия, которую они выпускают, усиливает демонов и ослабляет вас».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 «Да, господин», — отозвался демон, что сражался с Джуу Наном и внезапно бросился на Шияна. Шиян со спокойным выражением лица сказал, «Ну не всегда же мне стоять в сторонке». «Осторожней, если ты тут умрёшь, то мы не сможем оправдаться перед кланом Ян», — закричала Хэ Цинь Мань. «Я уже отправила сообщение сестре Нан, тебе нужно лишь продержаться до этого времени». Хоть Хэ Цинь Мань не нравился Шиян.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 ба дам ба Зелёные черви бросились на Шияна и попытались пробить кожу шипами, но им этого не удалось. «Хм...» Гуя чуть ли не вскрикнул от удивления. Зелёные демонические черви обитают только в четвёртой демонической области. Их шипы были невероятно острыми. Гуя выстреливал ими в каждой битве, и они никогда его не подводили. Зелёные демонические черви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 что могли пробить дух окаменения Шияна и оставить небольшую рану. Шиян немного испугался, когда подумал, что дух окаменения не сможет его защитить. Ха! Гуя управлял зелёными демоническими червями через духовную энергию, поэтому он не мог не заметить их смерть. «Ты убил зелёных демонических червей в своём теле?» Гуя удивлённо посмотрел на Шияна.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 а теперь сбегает, как только их увидел». Линнан нахмурилась и пробурчала себе под нос эти слова. Внезапно ко входу в тоннель приблизилось несколько человек. Шэн Ядан, Пэн Пэй, Ши и еще десяток воинов собирались войти в узкий тоннель. Перед ним вдруг выскочил Ши «Что?» Шэн Ядан вскрикнула от удивления, а потом странно посмотрела на Ши «Почему ты вернулся?» «Эй, разве вы не сообщили, что встретили демона в Чего бежишь?» пань пэй ухмыльнулся. «Только не говори, что испугался их!» «Ага! Тогда почему ты пришел сюда?» Шияну было лень говорить им что-либо. «Стоять!» Шиюбай заблокировал путь Шияну. «Что вы там встретили? А где Хациньмань?» «Даже если ты хочешь убежать, то тебе сперва нужно все рассказать!» «Да не бойся ты, мы уже здесь!»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 Ход Линнан тоже была в сфере нирваны, но Шиян не думал, что она сможет победить. В сражении с этим демоном у Линнан не было шансов на выживание, не говоря уже о спасении находящихся там воинов страны чудес зла. После проверки Шиян ускорился. Бам-бам-бам! Гора вот-вот обрушится, по ее поверхности уже пошли трещины. Выражение лица Шияна изменилось, и он стал бежать еще быстрее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 Стал общаться с Ледяным Пламенем. «Мне нужен боевой навык, который увеличит мою скорость движения!» э, «Сейчас, сейчас!» Ледяное Пламя задумалось. Шиян ждал с хмурым лицом. Через полчаса Ледяное Пламя ответила «Существует навык всем магических движений. Он состоит из семи этапов. Как только ты его освоишь, твоя скорость увеличится в несколько раз. Однако этот навык очень требователен к физической подготовке».